«Да, я паук, и что с того?» Арка 8 глава 233. Черная желочь. Я убедила Аргнара согласиться, хотя похоже, что он что-то скрывал. Нужно быть с ним осторожнее. Стереть его в порошок тоже вариант, но учитывая, что он генерал демонов и уже вошел в контакт с эльфами, слишком хорошо возможно, чтобы просто так отпускать его. Самое важное сейчас для меня узнать факты, связанные с эльфами. И кормить их нужными новостями о армии демонов. Это первое, на что я рассчитываю. Если сравнивать, что возможно хоть какую-то информацию нарыть про Ангара, то возможности станет у меня гораздо больше. Главная надежда на второе — скормить эльфам дезинформацию, которая оскармливала все это время. С другой стороны, если это будет слишком очевидно, эльфы смогут что-то заподозрить. И... Тогда все... Пойдет именно на Аргнара. Я кое-что объяснила ему. Это хоть и занимало почти весь день, но все-таки. Затем я вернулась домой с помощью телепорта. Устала. В основном в эмоциональном плане. Нет, правда, использовать людей таких так сложно. У меня даже проскользнула мысль, что лучше бы я все это сделала сама. Почему людям так сложно понимать друг друга? Боже, объясни мне, Ди! Хотелось бы отдохнуть сейчас на время. Но пока невозможно такое сделать. Пока основное тело беседовало с Аргнаром, мои клоны занимались другими делами. Мне нужно было оценить все, что они накопали и обдумали за последующие мои несколько дней. В начале насчет великого лабиринта Элроу. Выход на другую сторону достигнут, можно начинать проникновение на континент Досталдия. Можно было ожидать, что на входе будет стоять очередной фор, чтобы приглядывать за тем, кто входит из лабиринта и выходит. И чтобы проникнуть незаметно, мне никак нельзя было выводить всей толпой всех своих маленьких-маленьких паучков. У нас образовалась некоторая пробка. Те, кто уже проник вовнутрь, начали заниматься исследованием континента. Но при подобной скорости потребуется некоторое время прежде, чем я смогу начать хотя бы какие-то полноценные действия. Дальше территория людей. Главная цель поиска реинкарнированных – исследование действия эльфов. Поиск информации на улицах продолжалось более активно, чем в необжитой местности. Но за такое короткое время, скажем так, я не нашла не так уж и много эльфов. Надо бы быть, конечно, терпеливой и действовать на перспективу, но все-таки. Территория демонов. С Аргнаром я разобралась. Следующий пункт усилить наблюдение за оставшимися командирами и важными людьми. В данный момент с эльфами отношения поддерживают только недавно защищавшие Варкис и Аргнар. Похоже, хулиган возьмет на себя управление территорией Варкиса. Если будет действовать хорошо, то думаю, могу сделать его командиром вместо Варкиса. Учитель, она соединилась с другой группой эльфов и сейчас под защитой. Я не снимаю с нее наблюдения, она довольно подозрительная. Хотя если кто-то сделает с ней что-то, он об этом сильно пожалеет. Вампирчик? Хм? Она в Академии творится всякое непотребство, как обычно. Хотя если чуть-чуть подумать, учитывая ее расу... Одна демона одной левой сможет завалить... Надеюсь, её одноклассники не помрут. Да. И, наконец-то, самая важная деревня эльфов. Яйца, которые я оставила в трёх охранниках. М -м -м -м. Скажем так, они уже проклюнулись и вышли. Думаю, барьер был успешно преодолён. Я их приветствовала, когда они выбирались из рта охранниках. И назвала их Желчь 1 «Желочь-2» и «Желочь-3». Желочные сестренки. Да, кошмары не так воняли... Ужас, как же неприятно, и это прямо отразилось на мне. Больше такого делать не буду. Учитывая, что всего их было три, многого сделать никак бы не получилось. Так что пока что пусть спрятаешься и займутся увеличением своего поголовья. Радуя то, что эльфийская деревушка просторна. Домов ну, довольно мало, а леса много. Проблем с едой явно не будет. В крайнем случае буду передавать энергию от основного тела. Вот только, похоже, барьеры передачи энергии препятствуют. Так что эффективность значительно падает. Две с основным телом, похоже, идёт с некоторыми помехами. Да. Думаю, полностью она никак не прорвётся. Но информация приходит с определёнными лагами. Проблемненько. На самом деле, наши проклюнулись где-то на полдня раньше, чем об этом я вообще узнала. Хотелось бы, чтобы они сделали что-нибудь с моими лагами, но пока барьер действует, приходится мириться с этим. Не хочу, чтобы это делали клоуны внутри барьера. Поэтому буду давать им редкие указания, что поделать. Если контролировать подобной задержкой есть возможность, что они не смогут вовремя отреагировать и просто умрут. В таком случае их просто перебьют. Вот и все. Так что нужно давать им какие-то возможности для определенной степени своеволия. Ну, что еще добавить? Для этого последнего долгого времени я разделяла свое сознание и вселила в сознание клонов за барьером по чуть-чуть себя. А барьер этому усилению мешал, так, так что понадобилось очень много времени и, мало того, прорвы энергии. Но теперь они смогли принести результат, и... на вас, желчные сестренки. Думаю... Фух. Я все время думала про мир смертных. Большинство моих усилий сейчас идет именно на принятие антиэльфийских мир. Эльфов нужно раздавить, это уже точно. Кроме того, мои прошлые планы оставались неизменными, и если так подумать, то мои действия смахивали на предательство Учителя. Она занималась спасением реинкарнированных, а мои действия могут стать причиной их смерти не только реинкарнированных. Неважно кто они, люди, демоны, эльфы или даже монстры, плевать! Все может закончиться в бойне немысленных размеров. А реинкарнированных наверняка М -м -м, попросят мне лезть в это. Или наоборот, они ведь сильнее. Хотя ладно, я хочу забрать все способности, это моя цель, и чем больше у меня кого-то, тем больше способностей, и тем выше его шанс умереть из-за такого».